Слава вторая. парень зайце Зайце-ёжик!» Парин несколько раз приходил в себя, затем снова проваливался в забытье. Пару раз его куда-то тащили. Вокруг кружились неясные тени. Один раз сознание вернулось от громких криков, он не сразу понял, что кричит сам. От понимания, что крики его, сознание снова померкло. Теперь же он пришёл в себя, лёжа на жёсткой кровати в светлой комнате с широкими окнами. Сначала он видел только потолок и солнечные блики на нём. Потом понял, что он не один. Вокруг стояло ещё несколько кроватей, на которых тоже лежали люди. Кто-то из них тихонько стонал. Парень надеялся, что на этот раз стонет не он». Проморгавшись окончательно, он увидел полевого хирурга в белой мантии поверх повседневной одежды, спешащего куда-то между кроватями. Парень хотел попросить воды, но смог выдавить из себя только лёгкое шипение и пару стонов. Горло было совсем сухое. Но хирург заметил, что он пришёл в себя и подошёл к нему, налив стакан воды. Парень начал жадно пить от удовольствия, снова едва не лишившись сознания. «Ты помнишь, как тебя зовут? Где ты? Что было раньше?» «Парень!» Язык едва слушался, голос был, как карканья ворона. «Я в лазарете? Помню только ночной бой манипулы». «Повезло тебе, парень. Похоже, голова в порядке. Сейчас мы тобой займёмся». Спустя два часа, ответив еще на несколько вопросов, выдержав череду не самых приятных процедур и выпив несколько кружек горячего бульона, парень начал по-настоящему приходить в себя. Правая рука теперь заканчивалась чуть ниже плеча. Это его удивило, ведь он помнил, что северянин отрубил ему руку ниже локтя. Один из хирургов объяснил, что когда его доставили в лазарет, по его руке уже начало подниматься заражение. Пришлось ампутировать руку как можно выше и надеяться, что заражение не распространилось настолько широко, чтобы отравить всю кровь. Ему вообще повезло, что его удалось живым доволочь до каллимара. Ведь из всей манипулы выжили менее сотни солдат, которые смогли вытащить только девять тяжелораненых, большая часть которых умерла уже тут, в лазарете, от заражения. Кроме парина, в живых остались только два человека. Это подавляло. Что теперь делать, парень вообще не представлял. Он лишился места оруженосца, своего сэра, своей правой руки. Теперь его будущее вообще становилось неизвестным. Скорее всего, придется вернуться к семье и надеяться, что отец даст ему пенсион. Может, оно и к лучшему. Он убедился, что сражение не для него. Он трус и неудачник». «Лучше и дальше просто читать о чужих подвигах». С этой мыслью парень уснул. На следующий день, проснувшись, парень сначала подумал, что сон продолжается. У его постели сидел пьяница, с которым он говорил накануне отправки манипулы на север. Тот, разместившись на раскладном стуле, грыз куриную ножку под неодобрительным взглядом старшего хирурга. «Претр-легат, вы превышаете свои полномочия. На территории лазарета у вас нет власти. Тут распоряжаюсь я». «Ну тогда распорядись, чтобы мне принесли выпить чего-нибудь. В лазарете нельзя пить вино». «Боги с тобой. Я пью вино или что покрепче, только по понедельникам. А сегодня суббота. Принесите чаю». Старший хирург всплеснул руками и пошел к выходу из палаты. За ним последовали его подчиненные. «Кажется, чай мне не принесут», – расстроенно сказал мужчина. Потом широко улыбнулся и повернулся к парину. «Как ты тут устроился, мой маленький зайчик?» Парин только раскрыл рот. Потом собрался и поприветствовал его, как надлежит старшего позванию званию. «Претр-легат Ацелий?» «Ну, допустим, да». Ацелий потянулся, балансируя на своем стульчике. «Я тут слышал, что ты в лицо третьему Конгенту сказал, что он, Пертин, наглая самовлюбленная скотина, думающая только о своей карьере. За что тебя выгнали из оруженосцев того старого хрыча Беннига?» Парень неуверенно кивнул, потом окончательно понял смысл сказанного и замотал головой. «Я не говорил такого Конгенту Пертину!» «Да? Жаль. А то я пожал бы тебе руку. Если было бы что жать, конечно». Он засмеялся, а у парина к горло подкатил комок тошноты. Он не был готов к такому. «О, не расстраивайся. Потерять руку не самое страшное. Я больше всего боялся за твою голову, а она у тебя на удивление светлая, мой маленький зайчик». Парин нахмурился. «Зачем сразу в одной речи и оскорблять человека, тыкая ему в нос его потерю, и хвалить? Смысла он в этом не видел». Претор-легат при этом продолжал вещать. «Я тут навел тебе справки после нашей ночной беседы. Оказывается, ты очень интересный зайчик, сын преуспевающего, но не то чтобы очень торговца, которому купили место оруженосца. Я видел таких ребят не раз. Они не понимают ни черта ни в тактике, ни в стратегии, дерутся, как разряженные бабенки, а права качают, как имперские фискалы в нелегальном публичном доме». «Но ты меня удивил. Неплох с мечом, понимаешь, в тактике, быстро реагируешь на ситуации. Ты интересный субъект, мой маленький зайчик». «Ах, как жаль, что я не успел тебе увести у Беннига до этого идиотского похода». увести меня? Зачем? О, все просто. Без еще одного посредственного рыцаря империя обойдется, а вот новый претер-легат империи нужен очень сильно». Я уже пять лет ищу себе замену. Хочу, знаешь ли, отдохнуть. Море, солнце, стайка молоденьких наложниц. М -м -м. Но все, кого я брал в адъютанты, пока что доверие не оправдали. Кто-то спился, кто-то женился, кто-то все сразу. Ну большинство на поверку оказались просто-напросто идиотами. Теперь твоя очередь. Какая очередь? Ацелей, почесав щеку, посмотрел на парина с подозрением. «Хмм, может быть, я и твою сообразительность переоценил? Ладно, спишем это на травму. Вставай. С сегодняшнего дня ты мой адъютант. Следуешь за мной по пятам, задаешь вопросы, достаешь меня, получаешь от меня массу ценных замечаний. По понедельникам со мной пьешь. Подъем, подъем!» С этими словами он встал со стула и начал поднимать пареньа с постели. Приподнявшись, тот почувствовал сильное головокружение. Если бы этот пьяница его не поддержал, он бы рухнул на пол. В палату заглянул старший хирург и всплеснув руками, начал кричать, что с пациентами так нельзя обращаться. Последовал жаркий спор о том, кем теперь является парень: пациентом лазарета или адъютантом преторлегата. Пока двое мужчин спорили, парень, обливаясь потом, стоял, держась левой рукой за спинку кровати. Ноги то и дело подкашивались, но он с трудом устоял. Спор закончился эмоционально и бурно. Старший лекарь снова всплеснул руками и закричал, что он умывает руки, и если несчастный юноша умрет от ранения в ближайшие дни, он, старший хирург, ни в чем не виноват. На это претро-легат абсолютно серьезным голосом заверил старшего хирурга в том, что в случае смерти парень будет освобожден от звания адъютанта и немедленно доставлен обратно в лазарет. Этим он вызвал еще один крик несчастного хирурга и очередное всплескивание рук. Парень уже перестал чему бы то ни было удивляться. Похоже, вблизи от цели жизнь вообще никогда не следовало так, как нужно». Из лазарета Парину помог выбраться сам претер -легат. Там их ждали два солдата тактического корпуса. Парин остался в длинной рубахе пациента лазарета. Оглядев его, претер отправил одного из солдат за формой. Второму сказал, что он – персональная сиделка Парина и отвечает за то, чтобы тот следовал за претер повсюду. После чего отправился к городской стене. Опираясь на солдата, парень последовал за ним. Спустя сотню шагов он сдался и привалился к стене дома. Оцелей обернулся и заявил, что пришлет за ними солдата позже, а пока парену необходимо переодеться. С этими словами мерзкий старикашка ушел. Спустя 15 минут подошел еще один солдат в форме тактического корпуса. Солдаты завели парена в ближайший переулок, где помогли переодеться. А ещё спустя какое-то время подошёл третий солдат, сообщивший, что претер-аллигат направляется к продуктовым складам и ждёт там своего адъютанта через полчаса. Сказав это, солдат ушёл, а оставшиеся двое подчинённых претер-аллигата помогли парину доковылять до продуктовых складов. Ацели уже был там и проводил впечатляющую инвентаризацию. Его не очень интересовали хищения и растрата, только существующие запасы. После двух десятков вопросов и пяти осмотренных складов от целей отдал несколько распоряжений и пошел в сторону города. С большим трудом и только благодаря поддержке двух солдат парень догнал его. «Вас смущает, что осталось много скоропортящихся продуктов и слишком мало долголежащих, в том числе сухих галетов и консервов. Опасаетесь осады?» «Нет, вряд ли до этого дойдет». «Но видишь ли, наш легат, мой старый пёсик, совсем о ней не думает». Роль претер-легата делится на две части. Разработать стратегию и тактику для войск и думать о том, о чём ни один здравомыслящий человек даже и думать не станет. Из-за последнего меня всегда и считали чудаком. «Вряд ли только из-за этого», – подумал парень, но вслух спросил. «Но зачем думать о том, что не произойдёт?» «О, мой маленький зайчик, потому что за 30 лет службы в армии я убедился, что чаще всего происходит то, что никогда не произойдет». Парень ожидал улыбки, но, видимо, зря. Этот человек, похоже, всегда говорил шутки серьезно, а серьезные вещи с улыбкой. Либо же он не шутил, когда говорил эти вещи. Тогда он просто псих. «Почему вы зовете меня зайцем? Считаете трусом?» «О, как ты любишь колоться, мой зайчик!» Сперва оскорбил Кунген-то, пусть с ним прибудут боги. Теперь отказываешься от прозвища данного мной. В твоей жажде у колоти есть что-то от ёжика. Если тебя ткнуть немного палочкой, ты сворачиваешься и выставляешь во все стороны колючки, совсем как ёжик. Так что отныне нарекаю тебя зайце-ёжиком. Следуй же за мной, мой маленький зайце-ёж. С этими словами Ацели пошел быстрее, оторвавшись от них. Парень попробовал догнать его, но устав, опять привалился к стене. Спустя 40 минут их нашел очередной солдат тактического корпуса и сказал, куда нужно идти, чтобы перехватить претер -легата. Так прошел весь день. Парень пытался поспеть за вздорным стариком, страшно уставая и постоянно чувствуя слабость. Благо двое солдат неотступно следовали вместе с ним. Одного звали Карин, второй откликался только на прозвище Пенек. Это прозвище, как и многим другим, дал ему претер-легат. От солдат Парин узнал, что он всех называл разными прозвищами. Почему прозвища были именно такими, не знал никто. Кто-то из солдат тактического корпуса гордился ими, как Пенек. Кто-то стеснялся и злился. Карин относился к своему прозвищу Змейка спокойно. Сам парень решил тоже не обращать внимания больше на зайца-ежа, которое, похоже, теперь пристала к нему на всю жизнь. За день они посетили еще две казармы и пушечный двор. Везде Ацели задавал массу вопросов, порой абсолютно неожиданных. Осматривал все и давал несколько распоряжений. Распоряжения часто были еще неожиданнее вопросов, но парень начал замечать систему – Первые вопросы всегда выводили из равновесия собеседников. Чаще всего они касались личных вещей. Затем следовали уже вопросы более существенные – об общем положении дел. Похоже, это было нужно для того, чтобы во время допроса солдаты мастера-оружейники и смотрители складов были честнее. Ведь если ты ошарашен вопросом о том, Всегда ли выглядишь так, будто провел только что несколько часов в обнимку с аллигатором, целуя его во все запрещенные законом Одина и здравым смыслом места, то вряд ли ты потом будешь скрывать недостачу муки на складе. Ты ответишь честно, пока в голове у тебя крутится образ любвеобильного аллигатора. Честно говоря, парина этот образ мучил до самого вечера. Распоряжение же Жеоцелия можно было обобщить фразой «Гарнизон должен быть готов ко всему», Даже к нашествию разумных лошадей, чьи неразумные собратья вымерли более четырех веков назад из-за ошибки человеческих магов. И потому они хотят сделать со всеми магами такое, о чем в приличном обществе говорить неприлично. Этот образ преследовал Парина и на следующий день. Претер-алегат вообще был щедр на столь шокирующие сравнения. Этим он и поддерживал свой статус самого большого чудака в войсках. Зато в случае, если одна из этих бед случалась, все говорили о том, какой умный у них претер -легат. Впрочем, чувство гордости длилось недолго, снова сменяясь раздражением. При этом, как заметили Карин и Пенек, Ацелий был столь часто прав, что магам пора было бояться разумных лошадей. Системы в том, как Ацелий раздает прозвище, парень пока не увидел. Но за этот день он и правда поверил, что такой человек мог совершить революцию в тактике имперских легионов и заставить всех следовать этой новой тактике. В течение дня он расспрашивал Карина и Пенька об их начальнике. И если Карин отвечал немногословно, то Пенек обожал поболтать. Он рассказал массу информации обо всем. О себе, о корпусе, о городе, о Карине. На что тот недовольно ворчал. Ну и, конечно же, очень много пенек говорил про Ацелия. Оказалось, что шутка про пьянство по понедельникам вовсе не шутка. Дело в том, что Ацелий был женат и жену очень любил. Детей у них не было. Умерла она пять лет назад, в понедельник. Поэтому претер теперь отмечает каждый понедельник неумеренными возлияниями. Парина сразу предупредили, что должность адъютанта обязывает его составить компанию о целью в эти сложные для него дни. Отказавшись участвовать в такой попойке, последний адъютант и потерял своё место. Парину это сильно не понравилось, так как он не общался с другими оруженосцами, то и в их пирушках-попойках не участвовал. Второй день на адъютантской службе проходил также, Претер легат оставил парину в сопровождении только пенька, но сегодня ему требовалось уже не так часто отдыхать. С удивлением он обнаружил, что заставляя себя вчера двигаться, начал чувствовать себя лучше, чем пока лежал в палате лазарета. К нему вернулся аппетит. Да и о потери руки парень почти не думал, времени не было. А вечером, добравшись до комнаты адъютанта, он просто рухнул на кровать и не раздеваясь уснул. В очередной раз Ацели доказал, что его методы хоть и странные, но они работают. К тому же Парина все больше стали интересовать дела Претер-Легата. Часть замыслов своего нового начальника он схватывал на лету, но иногда они ставили его в тупик. И это было еще интереснее. Он продумывал варианты и, если оставался в недоумении о причинах приказов Ацелия, задавал вопросы – Ответы следовали в издевательской манере, но очень подробные. Парень понял, что Ацели просто-напросто мыслит не так, как большинство других военных. Ему это нравилось, ведь он тоже так и не стал своим в войсках. Парень всегда интересовался тактикой и стратегией, и военной историей. Но не любил драки и конфликты, боялся боли и причинить боль другим. Поэтому, когда отец объявил, что купил место оруженосца для парина, тот почувствовал одновременный восторг и ужас. Жизнь в военном лагере и неспособность найти язык с другими оруженосцами показали, что он не зря опасался быть тут не на своем месте. А первое же сражение внушило ужас и окончилось катастрофой. Но при этом тактика и стратегия остались ему интересны. И нынешнее положение адъютанта претер было для него идеальным. Он мог изучать интересные для себя темы, а может быть и влиять на что-то, оставаясь при этом вдали от сражений. Его место адъютанта нравилось ему, так что ради него он был готов терпеть насмешки и прозвище зайце Он был готов даже упиться вином. По крайней мере, так он думал до вечера понедельника. Сначала ничего не предвещало беды. Понедельник, как и прошлые два дня, начался с бесконечных походов по укреплениям, казармам и складам. Но когда солнце стало клониться к закату, Ацели велел Пеньков отвезти парина на стену, а сам скрылся. Когда с большим трудом парень добрался до верха стены, Ацели уже ждал его там в окружении шести бутылок вина». Он сидел между зубцами стены, свесив ноги в сторону города. Парень присел рядом, но ноги перебрасывать не стал. Претер-легат махнул рукой пеньку, чтобы он шел, и протянул молча бутылку парину. Тот решил, что много пить не будет, но и отказываться не следует. Парень пригубил вино и закашлялся. Оно было более крепким, чем он пробовал до этого. Настоянное на каких-то горьких травах. «Ну и как тебе эти деньки, мой маленький зайцы зайцеёжик?» Парень, всё ещё не прокашлившись, смог только кивнуть. «Хм, это радует. Если ты не сбежал сразу, значит, глядишь, останешься надолго. Ты думал о нашем прошлом разговоре?» «Да, много. Ещё до разгрома манипулы, на марше. Вы правы, мы слишком зависимы от магов. Если их не будет, всё развалится». Ацели кивнул и сделал большой глоток из бутылки. Не все, но многое. Всё же дисциплина делает имперские войска сильными даже без магов. Но в этом есть и проблема. Северяне научились использовать плотный струй легиона против нас. Претер Легата внимательно посмотрел на него. Потом глотнул еще раз и посмотрел на бутылку в руках парина. Тот снова глотнул вино и даже не закашлялся в этот раз. Я вспомнил не сразу. В разгроме манипулы было много странностей. Я слишком долго смотрел за ними и даже не успел встать в строй на своё место в кулаке. Благодаря этому и жив. Парень выпил, не дожидаясь приказа. Он даже не ожидал от себя такой горечи при воспоминании о той страшной ночи. Такой же горечи, что осталось на губах от вина. «Эй, это не так уж и важно. Главное, ты выжил». «Я уже сказал тебе, мой зайцыёж, что голову сохранить важнее. Даже если ты в сражении не убил ни одного врага, но выжил, это уже достижение». «Я убил». Почему-то у парина запершило в горле. Подкатила странная обида. Меч застрял в кольчуге, и следующий северянин отрубил мне руку. А цели хрипло рассмеялся. «Тогда совсем молодец». Если бы каждый солдат моей армии при равной численности войск убил бы кого-то, потеряв при этом руку, это была бы отличная сделка. Я бы согласился на нее, не думая, два раза». Он снова рассмеялся, потом погрустнел. «Так все бы парни были живы. Лучше не терять свою голову, запомни». И он сделал еще один большой глоток из бутылки. Парень поддержал его. Так что там были за странности?» Спросил спустя полминуты и три глотка оцелей. «Во-первых, маги. Нас сопровождали два бегуна и один кинетик. Всех троих убили из арбалета». Услышав это, претер поднял брови. «Кинетика убили из арбалета? Сзади?» Парень покачал головой и сделал небольшой глоток. Стена, к которой он прижимался спиной, успела немного остыть, а вино приятно согревало. В том-то и дело. Сначала убили одного из бегунов. Я удивился, но такое еще было возможно, если он неопытный. Но потом арбалетный болт нашел и кинетика. Причем он успел вскинуть руку в направлении болта, но тот все равно прошил его насквозь. Попадание во второго бегуна я не видел, но болт был тоже один. Это пугает. В этой войне нам нельзя полагаться на магов, если северяне нашли способ так легко их убивать. «Это пугает». Очень правильные слова, мой маленький зайчик. Неизвестное всегда пугает. Обычно все боятся признаться в своих страхах. Ты молодец, что признаешься в них. Разве от этого я не становлюсь трусом? претро коротко хохотнул. «Что ты, наоборот! Трус тот, кто не подумал испугаться сразу и, обосравшись, сбегает, когда нужно стоять до конца». «Тот, кто испугался заранее и придумал, как с этим страхом бояться, тот истинно смелый и мудрый человек». Парень улыбнулся и пригубил вино. А целей тоже хлебнул. Они немного помолчали. Потом парень продолжил. «Это еще не всё. Болты помогли справиться с магами, но еще у них была странная артиллерия». Очень маленькие пушки, которые делали выстрел подобно кинетикам. Всякой мелкой дрянью. Первый выстрел я не видел, только слышал. Зато видел, что выстрел сделал с центурией пехоты. Треть состава была выкашена одним выстрелом. Прямо за ними строился кулак рыцарей. По ним нанесли второй выстрел. Пушка очень маленькая и легкая. Ее несли только два человека. Выстрел смел весь кулак сразу, кроме пары оруженосцев с краю. Эти пушки отличаются от наших гарпий, ствол длиннее, но тоньше. Признаться, такой тонкий, что я не знаю, из чего должна быть пушка, чтобы выдержать длительный огонь по позициям противника. А выстрелы были точно сделаны из одной и той же пушки. «Думаете, у них уже много таких орудий?» – удивился парень. «Думаю». Меня натолкнуло на эту мысль твоя рука. Точнее, мое предложение – менять трупы врагов на руки своих солдат. Для меня жизнь ценнее рук, потому я и согласен на такой обмен. Но что, если для вражеского полководца пушки ничего не стоят? Что, если они столь дешево ему обходятся, что он готов делать из каждой пушки только один выстрел? Тогда война быстро изменится, А когда на войне что-то быстро меняется, выживает тот, кто быстрее приспособится к этим событиям. А кто жив, тот и победил. Он сделал длинный глоток. Парень, подумав, тоже сделал еще один глоток. Завтра пойдем экспериментировать. Пока мы не получим в руки арбалеты-болты, так ловко убивающие наших магов, необходимо сосредоточиться на этой чудо-артиллерии». Северяне уже удивили нас один раз, могут удивлять и дальше. Чем раньше мы сможем перенять их хитрости, улучшить их и включить в тактику действий легионов, тем лучше. Начнем, пожалуй, с того, что зарядим мелким стальным мусором гарпии и посмотрим, насколько они будут эффективны. Может быть, удастся без особых проблем улучшить орудия, уже установленные на стенах города. Честно говоря, даже обидно, что я раньше до такой штуки не додумался. Ведь это так просто, поменять заряд и косить врагов. Ну, гарпии обычно стреляют навесным огнем, поэтому, мне кажется, будет слишком большой разброс снарядов при условии, что они будут столь же маленькие, как и снаряды кинетиков. Ну, ты, мой маленький зайчик, просто не в курсе о новом изобретении пироманов. Если правильно все сделать, нужно будет смотреть. К тому же ты не совсем прав насчёт навесного огня, мой маленький зайчик. Когда противник подходит вплотную к стенам, последние выстрелы ведутся почти в упор, без навеса. Если в этот момент зарядить мусорный заряд, то может получиться эффективно. И с лёгкой артиллерией мы тоже будем играть. У меня есть пара хороших кузнецов в городе. «Кузнецов? Не мастеров пушек?» — удивился парень. «Мастера на то и мастера, что удавятся, но не сделают ничего нового. У них гордость, столетние традиции и прочая чушь. Лучше пойти к человеку с более широкими взглядами на жизнь. Он будет более склонен попробовать новое, не боясь попасть в глупую ситуацию». Парень глотнул вино и понял, что сам претер именно такой человек. Он постоянно рискует оказаться в глупых ситуациях и специально окунает в такие ситуации других, чтобы добиться лучшего эффекта. Или у него просто такой вредный характер, а замеченный пареным эффект – только побочные следствие характера. Интересно, сможет ли он вести себя схожим образом? Он задумчиво хлебнул с бутылки. Кажется, вино в ней подходило к концу. Он не заметил, как выпил почти целиком бутылку? От целей допивал уже вторую. Они проговорили, продолжая пить вино, до глубокой ночи. Не все детали разговора парень запомнил. И он точно не помнил, как добрался до своей постели в казарме. Но проснулся в своей кровати с дикой головной болью. Пенек ожидал этого, помог ему доковылять до бочки и умыться. Как выразился солдат, претер-легат послал его понаблюдать, не захлебнется ли адъютант. Потом в общей столовой пенёк заставил его съесть плотный завтрак. Парин, борясь с тошнотой, почти доел его, когда зашёл бодрый и свежий Ацелий. От вида этого бодрого старичка, выпившего вчера вдвое больше него, парина всё же стошнило в собственную тарелку. Так прошёл его первый понедельник на адъютантской службе претер-легата тактического корпуса Ацелия.